Глава 21. Я начихнула. Вот здорово, пожелала я. Расти большой, не болей. Счастливая невеста рассмеялась. Постараюсь. Ладно, ты мне помогла? Я тебе тем же отвечу. Васька квартиру снимает на проспекте Мира, недалеко от метро Алексеевская. Там магазин рядом, Торгует игрушками. Бумага есть? Я протянула Яне блокнот. Попутчица стала бойко писать ручкой по бумаге, не переставая говорить. Вот так, налево, потом арка, четыре серых дома, он живет во втором. Подъезд один, этаж последний. Когда на лифте поднимешься, его дверь слева, красной кожей обита. «Откуда ты знаешь?» У Яны вытянулась личика. «Я дура, почище тебя!» Полгода назад он ко мне на улице подошел, Тары-бары, в кино сходили, в кафе. Васька красиво ухаживает и собой очень хорош. Вот я и запала. Мы с ним две недели любовь крутили. А потом меня хозяйка из комнаты выперла, и я по дуре к Ваське со шмотками приперлась. Он дверь открыл, но внутрь меня не впустил. Вижу, сапоги ботфорты в передней стоят. Значит, баба в квартире. «Ох, как мне обидно стало!» «Только я, девушка гордая, повернулась и ушла. Иду вниз по лестнице и думаю, лишь бы в голос не зареветь. Сумка тяжелая, весь хабар с собой. Жить негде, денег кот наплакал. Супер вышло!» И тут произошло неожиданное. Василий догнал Яну, схватил за плечи и говорит, «Я ж тебе ничего не обещал, мы просто хорошо провели время». «За фигом без приглашения приперлась и шмотки привезла. Разве я предлагал вместе жить?» Яна уронила торбу на ступеньку и не сумела сдержать слез. «Вот только истерики мне не хватало», — нервно воскликнул неверный любовник. Девушка вынула носовой платок. «Была мне охота по тебе плакать», — ответила она. «Чего тогда сопли льешь?» — ухмыльнулся красавец. «Жить негде». объяснила Яна. Хозяйка из комнаты выгнала. Поставила условия. Либо плати в три раза больше, либо сваливай. А где мне такую сумму взять? И куда деваться? Значит, ты решила у меня пожить, протянул Василий. Ловко. Да пошел ты, рявкнула Яна, схватила сумку и помчалась вниз по лестнице. Выйдя из подъезда, Девушка села во дворе на лавочку и призадумалась. Она не соврала кавалеру. Ночевать ей действительно было негде. Все ее московские подружки жили с родителями или мужьями. К себе на постой никто не пустит. Слезы снова закапали у девушки из глаз. «Держи!» — раздался красивый баритон. Шмыгая носом, Яна подняла голову и увидела Василия, который протягивал ей ключ. «Держи!» Повторил Казанова. «Это чего?» — буркнула Яна. «Не такой уж я мерзавец», — усмехнулся Василий. «Просто бабник». «Разве это плохо?» «Замечательно!» — саркастически ответила Яна. «Жениться я на тебе не обещал», — парировал Василий. «Не насильничал. Сама ко мне в постель с радостью легла. Между прочим, подарки дарил, в кафе водил, ухаживал, как умел». «Не припристы ты сегодня!» Еще бы пару месяцев похороводились и мирно разбежались бы». «Вали отсюда!» — устало перебила его Яна. «Если скандала боишься, то успокойся. Я стекла не бью». «Дура!» — хмыкнул Вася. «Я ключ тебе принес. Езжай в городок Михайлова. Он недалеко от Москвы. Вот адрес. Комната номер шесть. Чего там из мебели есть, не знаю. Но тебе ведь жить негде, так?» «Ага», — кивнула Яна. Вот и обитай там, пока новую жилплощадь не найдешь. «Деньги кому платить?» — поинтересовалась Яна. «И сколько?» Василий почесал в затылке. «Тысяча рублей тебе дорого?» Яна засмеялась. «Ты откуда свалился? За штуку деревянных в Москве можно лишь пять сантиметров на подоконнике в подъезде снять. Да и то дороже попросят». Василий заулыбался. «Сказал же, я не гад». Просто очень женщин люблю, всех без исключения. Езжай в Михайлова, Там в шестой Раиса Ивановна живет, пьянчуга. Для нее штукарик — огромные деньги. Комната большая, метров двадцать. Посередине стенка гипсокартоновая стоит. Лапочка себе угол выгородила, когда там жила. Не лучшие условия, но временно крыша над головой у тебя будет. — Хозяйка меня пустит? — засомневалась Яна. Если деньги покажешь, так еще и спляшет. А соседи возражать не станут. Ты их куда подальше пошли, посоветовал Вася. Право не имеют орать. В своей комнате каждый может делать, что хочет. И потом. Ты же ненадолго. Неа, закивала Яна. Ключ потом вернешь, деловито приказал Вася. В дверь ко мне больше не звони. В почтовый ящик брось. Все, покедово. «Хорошо время провели, я тебе помог». И точка. Я с интересом посмотрела на свою пассажирку. «И ты устроилась у Раисы Ивановны?» «Ага», — кивнула Яна. «Не поверишь, в каком дерьме я очутилась». А потом везуха косяком попёрла. Витя меня приметил. «Кстати, бабка не такая уж и плохая. Если трезвая, то нормальная. Все по внучке убивается». Нальется до макушки и ревет. «Олечка моя пропала!» Я с ней даже подружилась за то время, что в бараке провела. Сегодня знаешь, зачем приезжала? Крупы ей привезла и консервов, а то сдохнет с голоду. Ладно, до свидания. Только если с Васей увидишься, не говори, кто тебе адресок подсказал. Яна выбралась из машины и быстро пошла ко входу в метро. я уставилась ей в спину. В детстве маленькая Фрося обожала всевозможные сказки и искренне удивлялась. Ну почему хорошие, добрые девочки, угощающие пирожками встреченных на дороге бедных людей, всегда бывают потом по-царски вознаграждены? Разве трудно стрясти с дерева яблоки, засунуть в печь пирожки и вытащить у Мишки из лапы занозы, Неужели живут на свете иные дети, жадные, злые, недобрые? Вокруг крохотной фросеньки таких не водилось. Лишь встав взрослой, я поняла. Далеко не все протянут пирожок у убогой бабушки, даже если имеют в руках полную сумку еды. А еще вот что. Любое доброе дело возвращается назад. Иногда вас награждают сразу, вроде как меня сегодня. Не пожалей я Яну, не посади ее в машину, не узнала бы адрес Василия, не сумела бы найти квартиру, где, вероятно, живет Митя. А младший брат Казановы мне необходим, он точно в курсе всех дел ближайшего родственника. Поэтому никогда не упускайте случая помочь другому. Протяните пирожок нищему, получите в ответ от судьбы подарок. Кстати, зло тоже живет по закону бумеранга. Если вам все время люди делают гадости, то не надо обижаться на окружающий мир. Лучше внимательно посмотреть на себя и попробовать совершить что-то хорошее. Ну, допустим, не пинать бродячую кошку. Попробуйте, не сразу, но это сработает. Добро вернется добром, зло, притягивающее зло, уползет прочь. Перестав философствовать... Я глянула на часы и поняла, что сейчас ехать к Василию бесполезно. Мити, скорее всего, нет дома. Лучше заявиться к нему поближе к вечеру. А пока необходимо решить проблему с фантомами, оккупировавшими мою спальню. Сегодня в отделе сувениров висел новый рекламный плакат. Предлагаем вашему вниманию одноразовые деревянные зажигалки. Вещь, ставшую огромной редкостью. Очень хорошо зная, что любопытство всегда чревато негативными последствиями, я не утерпела и спросила у продавщицы. «Что за штуки такие? Они дорогие?» Не меняя каменного выражения лица, девушка жестом фокусника бросила на прилавок маленькую коробочку. «Это же спички!» — поразилась я. «А вы что хотели?» — снизошла до меня она. «Ну, здесь написано...» «Зажигалки, вещь огромной редкости», — растерянно ответила я. «Внимательно читать надо. Деревянные, одноразовые. Разве вас обманули? Покупаете? Нет, спасибо». «Ну, народ!» — возмутилась девушка. «Не знают, чего хотят. То дайте, то назад уберите. Офигеешь тут с вами». «Надо бы ответить на Халке. Если не нравится общаться с людьми, то зачем пошла в торговлю?» Но такое заявление послужит искрой, от которой вспыхнет пожар скандала. Да и стоит ли воспитывать хамку? Лучше потратить свои силы на другое. Я улыбнулась. «Скажите, здесь ведь работала другая девушка?» «Люся?» «Да-да, точно!» «И чего?» «Не позовете ее?» «Нет!» — протявкала она в ответ. Терпение мое лопнуло. «Почему?» Уже без улыбки поинтересовалась я. Неужели трудно сбегать за ней? Далеко это очень, серьезно ответила грубиянка. Сначала в аэропорт надо ехать, потом в Турцию лететь. Отпуск у нее на 10 дней. Огромным усилием воли, удерживая рвущиеся наружу негодования, я задала следующий вопрос: Вы случайно не знакомы с Романом? Симпатичный такой мужчина с бородой и усами. Экстрасенс и предсказатель. Лицо нахалки просветлело. Рома? Он в авиабилетах. Где? В кассе, тут близко. Хотите, проведу? Засуетилась продавщица. Метаморфоза, случившаяся с нахалкой, поражала. Теперь на ее неприветливом личике играла улыбка. «Идемте, идемте!» — повторяла она, выскользнув из-за прилавка. «Налево, мимо конставаров. вон касса, рома внутри!» Я подошла к окошку, около которого стояли два человека. Полная тетка в бордовой кофте и мужчина в помятом дешевом костюме, наверное, командированный из провинции. Наверху белело объявление. «Кто купил у нас билет, тот получит амулет!» Лезть вперед со словами «мне только спросить» показалось неудобным, Я пристроилась в хвост и стала ждать своей очереди. «Чего-то не догоняю!» — гудела бордовая кофта. «Покупаю у вас билетики Москва-Кирск-Москва, -Москва, так?» «Верно», — ответила кассир. «Из столицы вылетаю в десять утра, сажусь в Кирске в пять вечера». «Точно?» — кивнула девушка. «Значится, семь часов лету», — подвела итог тетка. «А назад?» «Фигня получается. Самолет стартует в пять утра, прибывает в шесть утра же. Отчего туда семь часов, а назад час?» Мужчина, стоящий позади тетки, хмыкнул. Кассирша спокойно ответила. «Вы не учитываете разницу во времени. Отлет по московскому, прибытие по кирскому, назад то же самое. И чего?» Не въезжала в ситуацию будущая пассажирка. «Час! Он и есть час!» «Когда в Москве десять утра, в Кирске час дня», — попыталась объяснить сотрудница авиакомпании. «Время в полете 4 часа. Вот и получается. В 10 поднялись, в 17 сели. Назад другая картина. Посчитайте, все очень просто». «Зачем?» — возмутилась покупательница. «Что?» не поняла кассир. «Четыре часа откуда?» «Столько лететь». «А, не получается. 5 плюс четыре — девять», торжественно объявила кофта. «Уж не дура». «Вы», — терпеливо продолжала девушка, «про разницу времени забыли». «Какую?» «У нас часы не совпадают». «Почему?» — воскликнула Бестолыч. «Вот безобразие». «Неужели не можете их одинаково поставить? Работать надо для людей, а не как вам удобнее. Вот придумали! Они стрелки перевести не могут, а пассажиры должны мучиться. Как ваше имя и фамилия? Жалобу напишу». «Елена Михайлова», — ответила кассирша и горестно вздохнула. «Я решила прийти на помощь несчастной». «Не ругайте девушку, она ни в чем не виновата». «Пусть часы поправит». Пробасила тетка. «Когда у нас утро, что в Америке делают?» Теперь я попыталась прояснить ситуацию. «Фиг их знает, чем они там занимаются!» «Завтракают, зубы чистят!» ответила бордовая кофта. «Нет, американцы ложатся спать!» «Во!» хлопнула руками по объемистым бедрам баба. «Я всегда знала! Штатники — придурки! Кто ж утром дрыхнет!» «В Нью-Йорке ночь, а у нас день», — вступила в разговор Лена. Все очень просто». «Это почему?» — покраснела тетка. Мы с Леной переглянулись. «Ну, так всегда бывает», — неуверенно ответила я. «Солнце освещает не всю Землю сразу. Кое-где темно. Потом светило перемещается, и тень убегает». «Нифига не поняла», — Топнула покупательница ногой. Назад, лету час. И туда хочу столько же. Не получится, отрезала Лена. Ну, никак не выйдет. В Кирск не 60 минут лететь. А сколько? Четыре часа. Издеваетесь, да? взвыла баба. Лена со стоном откинулась на спинку стула. Понимаете, предприняла я еще одну попытку раскрыть бабе глаза. Земля вращается вокруг солнца. «Нашли, о чем поговорить!» Застучала кулаком по прилавку скандалистка. «Мне без разницы, кто куда вертится. Дайте билет на такой рейс, чтобы туда и назад всего час. Меня не обмануть. Я психотерапевтом работаю. Людей насквозь вижу. Я разинула рот. Ну и психолог. Боже, спаси ее клиентов». И тут ожил молчавший до сих пор мужчина. «Вы не нервничайте, дорогая теща!» — повернулся он к бордовой кофте. «Штука тут простая. Из Москвы в Кирск самолет против ветра летит. Поэтому назад час, а туда хрен знает сколько времени. Буря его сдерживает». Психолог охнула. «В воздухе буря? Ты не ошибаешься?» «Нет, мама», — пряча в глазах усмешку, ответил зять. «Не волнуйтесь». «Тогда мы поедем поездом», — отрезала баба. «Серёжа, за мной!» «С самолётом быстрее?» — обескураженно начал сопротивляться тот. «В жизни не полечу в цунами!» — отрезала теща и пошагала от кассы. «Ещё свалимся!» Сергей кинулся следом за ней. шутился, покачала головой Лена. «Теперь чуть не неделю в купе пропарится». «Интересно, как он ей объяснит, почему и поезд в этот их Кирск дольше едет, чем оттуда сюда?» «Тоже про ветер наплетет?» Мы захихикали. Потом Лена опомнилась и строго поинтересовалась. «Куда лететь хотите?» «Мне нужен Роман». «К тебе пришли!» — крикнула кассирша, поворачиваясь ко мне спиной. «Выйди!» Скрипнула дверь... В коридор высунулся экстрасенс».